Глава 11 Шпионские игры. Влад. Сложно танцевать и улыбаться, делая вид, что ровным счетом ничего не происходит. Визит многоликой настораживал, пугал и заставлял сердце биться быстрее. Она всегда была вспышкой пламени, неукротимой стихией, которой хорошо любоваться издалека. Влад не знал, хочет ли пообщаться ближе и столкнуться с ее разрушительной силой. Вероника что-то мило щебетала на ухо, а у Влада не получалось сосредоточиться на словах, он внимательно изучал зал. Алина и Ксюша куда-то испарились. Ян занял выжидательную позицию, словно коршун наблюдал за непринужденно танцующей многолитой. Но на его отстраненно-холодном лице невозможно было что-либо прочесть интересно, о чем думает друг? Некогда с притягательной, темнокожей гостьей его многое связывало. Ощущает ли он сейчас, в этом воплощении, отголоски прежних чувств? Раньше они были идеальны вместе. Разрушение, смерть и кровь. Сейчас смотрелись бы странно. Взрослая женщина и хрупкий восемнадцатилетний юноша. «Ты меня совсем не слушаешь», — отвлекла от раздумий Вероника. «Прости, солнышко», — улыбнулся Влад и чмокнул её в щеку. Несмотря на внешний гонор, надменность и грубость, Вероника была милой и ранимой в душе. Влад смотрел ей в глаза и понимал, как бы она себя ни вела, что бы ни делала, она любит. А он нет. И за эту неспособность чувствовать становилось стыдно. По сути, он прикрывался девушкой, а это не совсем правильно. Честнее отпустить, а не играться, используя в своих целях. Влад почувствовал, что многоликая хочет подойти еще до того, как женщина сделала первый шаг. Извинившись перед Вероникой, молодой человек двинулся навстречу. Величественная, прекрасная богиня Кали даже в человеческом воплощении производила неизгладимое впечатление. Она походила на скульптуру, высеченную из черного мрамора. Четкие линии, плавные изгибы и ослепительно-белое платье словно вызов. В глубине выразительных глаз с радужкой, напоминающей ягоды крупной черешни, плескалась подавляющая сила. Энергетика, необычайно мощная, обвивала богиню тугим коконом. Все, кто оказывался слаб, рядом с ней теряли остатки воли. Многие лицеисты завтра проснутся с головной болью, даже те, кто привык сам потихоньку пить чужую энергию. Уверенно двигающаяся по залу женщина представляла собой олицетворение активной, разрушительной красоты, такой, из-за которой совершались убийства и вспыхивали войны. Она была чрезвычайно опасна, и именно из этой опасности рождалась ее необычайная притягательность. «Это честь для меня!» Влад улыбнулся и подал руку, приглашая на танец величественную гостью. «Ты выбрал себе красивую аватару», — шепнула она одними губами. Ноздри Влада защекотал сладкий, дорогой аромат, сделанных на заказ духов. «Разве это имеет значение?» Легкая улыбка и почти успешная попытка выдержать пронизывающий взгляд гипнотизирующих глаз». Какой бы облик мы ни принимали в данный момент, он не меняет нашей сути. И в этом ты прав. На смену вежливому вниманию пришла искренняя заинтересованность. Влад не был уверен, что рад этому. Стать объектом интереса многоликой чревато различными последствиями, одно из которых — возможная ссора с другом. Влад не знал, как отреагирует Ян. «У меня есть планы на вечер». Как ни в чем не бывало, отозвалась женщина, вальсируя легко и непринужденно. Умение танцевать было у них в крови. Мне хочется навестить старых друзей. Ты будешь меня сопровождать. Последняя фраза не была вопросом. Она являлась утверждением. Впрочем, Влад и не посмел бы спорить. Он получил весьма четкие указания от своего наставника. Почему я? вежливо поинтересовался молодой человек. Думал, выбор падет на него. Едва заметное движение головой в сторону Яна. Всему свое время. Женщина проследила за взглядом и слегка улыбнулась. «Сейчас мне нужен просто спутник с машиной». Влад знал. Это неправда. Интерес к нему был вполне обоснован. Калли прекрасно понимала, что он джокер в этой игре. Теперь она постарается выяснить, на чьей он стороне. Это будет нелегко, так как даже сам Влад пока не смог до конца определиться. Странно, что, увидев его, Кали не выказала удивления. Уже кто-то донес, и она примчалась сюда узнать, чем грозит его возвращение? Или просто самообладанию одной из древнейших богинь можно смело завидовать? «Прекрасный вечер!» Начала богиня, ни к чему не обязывающий разговор, но Влад сразу же насторожился. Не в стиле Калли вести светские беседы ни о чем. В каждой ее фразе, в любом мимолетном жесте, скрывается тайный смысл. Катурин ожидал коварного удара в любую минуту, внезапного, как укус змеи. И он последовал, правда, не совсем такой, о котором Влад думал. «Ты сильно изменился». «Все мы меняемся», — осторожно заметил он, безуспешно пытаясь понять, куда клонится беседница. «Может быть, но не так разительно. Я заметила, что ты сегодня с одной девушкой, в то время как желаешь совсем другую. Зачем? Тот ты, которого я знала раньше, без раздумий взял бы то, что ему хочется. Ему не была свойственна двуличность». «Это так заметно?» — горько усмехнулся Влад, проигнорировав основной вопрос. «Далеко не всем, если ты беспокоишься об этом. Просто я очень внимательна и умею подмечать детали. И самое главное, я стараюсь их подмечать. Так ты будешь сопровождать меня сегодня вечером?» С почти дружеской улыбкой поинтересовалась женщина, и Влад внезапно понял, что ему предоставляют выбор, точнее, его иллюзию. Но даже это для Калли много. Он оценил щедрый жест и кивнул. Почту за честь. Куда отправимся? О, я думаю, в этом месте ты был неоднократно. Совсем по-человечески усмехнулась Калли. Я соскучилась по нашему всегда влюбленному собрату Ками. Слышала его клуб один из лучших в городе, но пока не имела возможности проверить. Человеческое время летит слишком быстро. Кажется что с Камой я встречаюсь достаточно часто. Последний раз лет тридцать назад. За это время успела вырасти и возмужать целое человеческое поколение. Люди — слишком хрупкие и недолговечные игрушки, — осторожно согласился Влад. Зато за ними интересно наблюдать. Возможно, но я слишком долго отсутствовал, чтобы успеть в полной мере насладиться процессом. Так когда мы едем... «Не вижу смысла задерживаться здесь дольше», — отозвалась Калли. «Думаю, нам стоит переодеться во что-то менее формальное. Через час жди меня внизу». «Хорошо». Влад кивнул и отыскал в толпе Веронику. Она настороженно поглядывала в его сторону, но разумно держалась поодаль. Предупредив подругу, что вынужден уйти, Влад направился к себе в комнату. Алина. Темный коридор общежития сегодня казался еще более мрачным, чем обычно. Редкие, дающие мало света настенные лампы, и тишина. Мы крались, словно две воровки, на подгибающихся от страха ногах. Я успела раз пятнадцать пожалеть об авантюре, которую затеяла совместно с Ксюхой. «Я же говорила, что стоит зайти в комнату и переодеться». Раздраженно шепнула я на ухо подруге, когда она в очередной раз запнулась за полу своего длинного вечернего платья. Ксюша раздраженно зашипела, признавая мою правоту, но возвращаться было уже поздно. Мы, как и запланировали, незаметно ускользнули из зала в середине вечера, пока народ веселился и танцевал, но исчезать надолго не хотелось. Когда мы уходили, Георгий Романович общался с Еленой Владленовной, и помощница директора цепко держала его за рука в тёмно-серого пиджака. Мы с Ксюхой предположили, что лучше времени не найти, и пошли вламываться в комнату нового преподавателя. Было страшно. Колени дрожали, руки тряслись и потели, но отступать было некуда. Мы пробежали через весь холл, проскользнули по темному переходу и добрались до пустынного левого крыла третьего этажа, Здесь никого не было, лишь длинный мрачный коридор с дверями, ведущими в комнаты. Нужно было пройти несколько десятков метров и открыть третью дверь слева, но мы стояли и собирались с духом. «На счет три», — скомандовала Ксюха и решительно устремилась вперед. Я засеменила следом, смирившись с тем, что никакого счета не будет. Подруга, как всегда, решительно лезла на пролом, не опасаясь никого и ничего». Я была более осторожна, и если что и делала, то скорее из глупости и недальновидности, чем из-за смелости. Замок, словно чувствуя, что мы чужие, поддался не сразу. Ксюха долго ковырялась ключом в скважине, а я стояла у нее за спиной и нервничала. «Давай быстрее, не дай бог попадемся. «Алина, не нервируй!» — огрызнулась Ксюха и отперла дверь. Я рванула вперед, едва не сбив подругу с ног. Хотелось как можно быстрее оказаться в комнате. В коридоре мы были как на ладони. Успели вовремя. Едва мы прикрыли за собой двери, в коридоре раздались шаги, и где-то совсем близко щелкнул замок. «Чуть не попались!» — одними губами прошептала Ксюха и сползла спиной по стене. Судя по побледневшим губам и огромным напуганным глазам, ей тоже было страшно. «Давай быстрее!» Скомандовала я и на ощупь стала пробираться к окну, где силуэтом угадывался стол. Свет включать не будем. Глаза почти привыкли к темноте. Я даже смогла пройти в комнату из небольшой квадратной прихожей и ничего не задеть. К нашему счастью, ноутбук Георгия Романовича стоял на столе у окна. Крышка была поднята. Видимо, хозяин комнаты работал на нем перед выходом. Я нажала кнопку включения и сунула флешку в первое попавшееся гнездо. «А что качать?» — поинтересовалась я, пробегая глазами по ярлыкам на рабочем столе. «А всё!» — отозвалась Ксюха и, подавшись вперед, нажала несколько кнопок. «Теперь только ждать!» — заключила она после того, как на экране появилась белая полоска с бегущими процентами закачки. «Долго?» — дрожащим голосом поинтересовалась я. «Оставаться здесь было невозможно, меня начинало колотить от страха. Я же не знаю, сколько у него информации!» Огрызнулась Ксюха и отступила к окну. Руки у нее тоже дрожали, но она пыталась скрыть волнение. Мы молчали. В гнетущей, давящей на уши тишине едва слышное гудение кулера наутбока разносилось по всей комнате и казалось оглушающим. Я боялась дышать и слышала, как шумит в ушах кровь. Время замерло. Не отрываясь, мы смотрели на то, как сменяют друг друга цифры на мониторе. «Пять процентов? 13%. Тринадцать?» «Так медленно, что хочется взвыть от бессилия!» Мы почти одновременно услышали в коридоре гулкие шаги и напряглись, испуганно переглянувшись. Бежать было некуда. Шаги замерли перед дверью, и в замочной скважине повернулся ключ. Меня словно парализовало, но Ксюха среагировала быстрее. Она рванула на себя флешку, остановив закачку на 84% и шепнула. «Быстро! Куда?» Я лихорадочно завертела головой. Единственное место, которое пришло на ум — шкаф. Я рванула тяжелую деревянную дверцу, больно влетела всей грудью в платяные ящики и выругалась. Дернула соседнюю дверцу и затаилась между рубашек и свитеров. Ксюха поспешно залезла следом, придавив меня к задней стенке. Дверь закрылась с трудом, а мы замерли в неудобных позах, молясь, чтобы нас не заметили. В спину между лопаток тыкалось что-то жесткое, а я даже не могла подвинуться. В шкафу было слишком мало места и слишком много вещей. «А если он сейчас ляжет спать?» Сдавленно всхлипнула я за секунду до того, как открылась дверь. Раздались неторопливые шаги, вспыхнул свет в прихожей, пробившись в наше убежище сквозь маленькую дырочку от ключа, хлопнула дверь в ванную. На какое-то время все затихло, потом опять хлопок. Хозяин неспешно прошел в комнату, сдержанно выругался, заметив работающий ноутбук, Клацнула мышка, и через секунду заиграла характерная музыка, возвещающая о завершении сеанса. Скоро свет потух сначала в комнате, а затем и в прихожей. Я снова услышала поворачивающийся в замке ключ, и в комнате воцарилась тишина. Сначала я даже не могла поверить в счастье. Мне казалось, кошмар никогда не закончится, и мы обязательно попадемся. «Пронесло», — шепнула Ксюха, и я почувствовала, как подруга дрожит. У меня самой зубы выбивали нервную дрожь. Хотелось выскочить из шкафа и бежать, куда глаза глядят, но я осторожничала, притаившись между рубашками и надеясь, что ни на одном свисающем рукаве не оставила след от блеска для губ. А если бы он полез в шкаф? Из горла вырвался истеричный смешок. То-то бы он удивился, увидев вместо своей одежды мою задницу, фыркнула подруга, окончательно разрядив обстановку. Она осторожно вылезла и направилась к ноутбуку. «Ты куда?» — одернула я. «Мы еще не все докачали», — заявила подруга, собираясь нажать на кнопку включения. «Похоже, бояться долго Ксюха просто не умела. Наплевать. Оставаться здесь и дальше не было ни желания, ни сил. Пошли скорее, пока совсем не спалились. Тебе мало, что ли? Нас и так едва не поймали». «Так не поймали же», — философски изрекла подруга, но все же послушно направилась к выходу. На обратном пути нам капитально не повезло. Мы уже выскользнули из комнаты и запирали за собой замок, когда хлопнула дверь дальше по коридору, и я с ужасом заметила выходящего из своей комнаты Влада. Он уже снял костюм и переоделся в черные джинсы и легкий серый свитер своеобразным вырезом. «Алина?» — недоверчиво произнес он. «Что ты делала в комнате Георгия Романовича?» «Да мы так...» Начала Ксюха, но, наткнувшись на холодный изучающий взгляд, тут же замолчала. Я испуганно покосилась на подругу и замерла, не зная, что ответить. Чувствовала, выдумывать и врать бесполезно, а говорить правду опасно. «Я жду. Мне не хочется даже думать о том, что ты лазаешь по чужим комнатам» презрение в его голосе заставило поежиться мне было так плохо и неловко что я поняла лучше расскажу правду чем буду и дальше терпеть обвиняющий взгляд который на младшего я все объясню пискнула я все не так как кажется а как кажется криво усмехнулся он плохо кажется созналась я откуда у вас ключ я стащила призналась Ксюха и инстинктивно отступила под тяжелым взглядом Влада. «Зачем? Вы в курсе, что он поставил у всех на уши? Если обнаружится пропажа какой-либо вещи, я не стану вас покрывать. Что вы оттуда взяли? Деньги? Ценности?» «Нет», — выдохнула я. «Видимо, на моем лице было написано такое праведное возмущение, что Влад не стал настаивать, а поинтересовался. Что же вы там делали?» От необходимости отвечать, меня спас телефонный звонок. Влад достал из кармана мобильник и, чертыхнувшись, заметил. «Мне сейчас некогда, но как только я вернусь, мы возобновим разговор. И, Алина, у тебя не получится отвертеться. А сейчас отдайте мне ключ». Ксюха послушно протянула Катурину ключ. Влад засунул его в карман и, не прощаясь, направился к лестнице, а мы так и остались в центре коридора. Так погано и стыдно мне не было уже давно. Ксюха пришла в себя первой. «Ну что же, могло быть и хуже», — задумчиво отозвалась она. «Будем надеяться, что оно того стоило. Вот будет прикол, если на флешке только личные фотографии и планы наших занятий». «Не сказала бы, что это прикольно. Что рассказывать Владу? Я его знаю, устроить допрос пристрастием и уйти от ответов будет непросто. Точнее, вообще невозможно». «Вот изучим флешку и тогда решим. Исходя из того, какую информацию на ней обнаружим», отмахнулась подруга. «Ну, понятно, ответ держать не ей». «А сейчас пошли, бал еще в самом разгаре». «Ты хочешь танцевать?» изумилась я. «А как же, мы и так пропустили слишком много». Напивая, Ксюха двинулась к лестнице, а мне не осталось ничего, кроме как следовать за ней. Я совершенно не понимала подругу. Лично мне после всего пережитого хотелось забиться куда-нибудь в угол и плакать. А этой хоть бы что? Весела и беззаботна. Интересно, это качество у нее от природы или благоприобретенное?